Глава одиннадцатая. Интерлюдия. Амбиции. Луна, город Ечинченг. Несколько часов назад. К Джао постучались, но она ничего не ответила. Лежала на кровати и смотрела в потолок. Ее голова была забита последними событиями. После того, как Владислав стал слабым, Джао вновь попросила у семьи разрешения отправиться на Землю в Пекин. С каждым днем она нервничала сильнее и сильнее, появлялись новые эвольверы с редкими способностями. В любой момент правда о ее навыке могла всплыть, и реакция родных была бы непредсказуемой. Ее отец и братья всегда считали Джао белой вороной, приносящей несчастье. В 19 она вышла замуж, но через год муж умер. В 24 ее вновь выдали, на этот раз за пятидесятилетнего вдовца. Отцу был выгоден этот союз, и Джао покорно согласилась. Новый муж продержался еще меньше. Он погиб всего через полгода. Джао начали сторониться. Больше никто не хотел жениться на ней. Отец же, как бы ни старался, не смог сбагрить неудачливую дочь. В итоге махнул рукой и забыл о ней, как и старшие братья. Так было, пока не произошло затмение. После него от Джао вспомнили. Второй брат навестил ее как-то ночью и заставил записаться добровольцем в изначальный мир. Она не попала в первую волну, где смертность составляла свыше 90%. Только такие безумцы, как первые члены синдиката, могли на такое пойти. Но все равно Джао сильно рисковала. Риск оправдался. Ее заметил Владислав, она попала в синдикат. Сперва после того, как она стала эвольвером, отец и братья сильно обрадовались. Но позже выяснилось, что ее навык – мусор. Джао не хотела вспоминать все то разочарование и презрение, которое она видела в глазах родных в последние дни. В дверь снова постучались. Раздался приглушенный голос. «Госпожа, к вам пришел гость. Ваш отец приказал немедленно спуститься к нему». Джао вновь не ответила. Она была так близко. Ее запрос на возвращение одобрили. Лично Зихао Ли дал добро. Но с каждым днем появлялось все больше вольверов. Страны всеми силами налаживали поставки гелия-3 и создавали емкости для его хранения. И в один день объявилось сразу двое и вольверов, которые получили такую же способность, как Джао. Из Европейского Содружества и Индии семья узнала о ценности навыка укрепления материи. И прямо в космодроме, когда Джао предвкушала полет на Землю, ей приказали вернуться домой. У нее забрали все гаджеты и заперли в комнате. Ни братья, ни отец даже не посмотрели на нее, считая предательницей. Джао не знала, что собирается делать ее семья. Если Ротли узнал о ценности ее способности, то он должен был приказать ей отправиться на землю как можно скорее. Или отец решил скрыть от патриарха новости и сейчас пытается ее продать? Если это так, то, видимо, пришел первый покупатель. В дверь вновь постучали, на этот раз настойчивее. «Госпожа, мне придется позвать вашего старшего брата, если вы не выйдете». Простанав, Джао заставила себя сесть. Она понимала, что ей следует действовать, предупредить Владислава о новых обстоятельствах, чтобы он сориентировался и выбрал правильную стратегию. А для этого нужно достать смартфон. Но тело не реагировало на доводы мозга, хотелось лечь и просто лежать. «Отдаться во власть апатии и безразличия». Однако Джао пересилила себя, переоделась и вышла из комнаты. Даже не взглянув на недовольную служанку, она спустилась в гостиную, где увидела отца и двух европейцев, старика и мужчину лет двадцати пяти. Отец внимательно слушал, что ему говорит молодой европеец, и с улыбкой кивал. Джао редко видела отца таким. «Это означает одно – в дом пришли по-настоящему влиятельные люди». «Доченька». отец Джао, с улыбкой повернулся к ней. «Садись, садись, к нам пришли очень важные гости». Мужчина окинул Джао заинтересованным взглядом и качнул небольшой черной тростью, на навершие которой разинул пасть серебряный волк. Одет гость был дорого, в костюм-тройку от мирового бренда. Его бледная, даже голубоватая кожа будто светилась изнутри под яркими лампами. Черные волосы, тонкие черты лица, хрупкое телосложение, светло-серые глаза, Джао сразу поняла, что этот человек родился на Луне. Из-за космического излучения, которое так и не удалось полностью нейтрализовать, лунный климат действует на людей необычно. Дети рождаются более худыми, их кожа всегда очень светлая. Они умнее и выше своих земных сверстников. Но и детская смертность на Луне высокая. несмотря на современные медицинские технологии. Сама Джао, неурожденная лунянка, она переехала сюда вместе с отцом и братьями, когда ей было три года. «Я Кертис Джонсон», – представился мужчина. «Рядом сидит мой отец, Давид Джонсон, но он не желает участвовать в разговоре, поэтому говорить буду я». «Джао -ли, представилась она, сев рядом с отцом. Только после этого Джао поняла, чьи имена услышала. Джонсоны – одна из самых влиятельных семей на Луне. На территории Европейского Союза все проходит через них. И даже в зонах других стран у них немало власти. Да что там говорить? Президент Луны – Айзек Джонсон. Хоть его власть и ограничена Советом, но тем не менее на Луне найдется немного людей, способных конкурировать с ним во влиянии. И если Джао правильно все помнит, Давид – родной старший брат Айзека. Он глуховат, и у него начала развиваться деменция, как писали азиатские СМИ. Может, поэтому он не принимает участие в разговоре?» Джао, Кертис улыбнулся. «Меня очень заинтересовала твоя способность, и в частности заинтересовал синдикат. Не буду юлить, я хочу, чтобы ты осталась на Луне и использовала свой навык во благо всех лунян». Джао удивленно подняла брови и посмотрела на отца, тот продолжал улыбаться. «Вы думаете, азиатское содружество позволит мне это?» Осторожно, чтобы не обидеть большого гостя, спросила Джао. Кертис поморщился. «Буду говорить с тобой откровенно. Луна уже давно планирует объявить о своей независимости. И после затмения это желание лишь усилилось. Джао будто мешком по голове огрели. Она таращилась на Кертиса, не в силах вымолвить ни слова». Повернула голову и посмотрела на отца, но тот не отреагировал на возмутительные слова Кёртиса. «Ты же понимаешь, почему луняне желают получить независимость?» насмешливо спросил Кёртис. «Из-за Гелия-3?» – хрипло спросила Джао, сглотнув. «Не только. Большая часть всей генерируемой прибыли уходит на землю. Наших отцов сюда сослали за провинности, как заключенных», – Кёртис скривился. «А мы, их потомки, продолжаем выплачивать долги отцов». И наши дети продолжат. Мы будем работать, а все самое ценное заберут семьи на земле. Думаешь, это справедливо? Но будет война. Джао не верила, что сидит и обсуждает самую настоящую революцию. Экраны есть не только на смартфонах, Кертис крутанул тростью. В каждом современном военном устройстве они есть. И чтобы восстановить урон, нанесенный кристаллом, не хватит и десяти лет. «Земля не сможет в ближайшее время атаковать нас». Тем более колония на Марсе также не в восторге от нынешней ситуации. «Марсиане тоже?» Джао широко распахнула глаза. «Да, мы вместе объявим о независимости, но не все пойдут на это. Как правило, роды с Земли отправляли побочные семьи на Луну и Марс, чтобы те занимались их делами и возглавляли территории рода. Но что делать, если некого отправить?» Тогда во главе районов Луны и Марса ставят менеджеров. Только вот семьи этих менеджеров на Земле, и работают они ради гигантской зарплаты. Борис Уральский. У Джао в голове всплыло имя шумевшего на весь мир князя, у которого из родни были только дочь и внук. Не только он. Но ты права. Борис – один из самых проблемных персонажей. Если с ним не договориться, будут проблемы. А нам на Луне нужен мир. Проблемы так хватает. а вскоре станет еще больше. «Как вы собираетесь договориться с Уральским?» Джао нахмурилась, вспоминая Владислава. «Ценность три с каждым днем все очевиднее, а Борис захапал себе слишком много. И если вскоре не начнет продавать запасы и предприятия, их заберут силой. Он это понимает, поэтому постоянно упоминает о предстоящих торгах и, как может, оттягивает время». «Думаю, мы с ним сможем договориться». Но еще больше меня интригует Владислав Вавилонский, единственный потомок древнейшего рода, чьи корни берут начало в древнем Вавилоне. Джао не стала поправлять его и уточнять, что в роду Владислава нет Вавилонских. Кертис подобрался. «Я хочу поговорить с ним лично, после того, как мы с тобой придем к взаимопониманию». «Я не предам Владислава», – медленно покачала головой Джао. Отец гневно повернулся к ней, но Кертис вскинул руку, и он ничего не сказал. «С Владиславом лучше не ссориться. Он видит то, чего не видим мы, и его враги умирают. Советую вам дружить с ним, если не хотите проблем. Уже сейчас слабый вольвер равен по силам вооруженному отряду бойцов. Но я уверена, что в ближайшее время Владислав переступит эту черту. Кто знает, насколько сильнее он станет?» Вдруг сможет телепортироваться на Луну и убить всех обидчиков. Отец Джао недоверчиво хмыкнул, а вот Кёртис выглядел серьезным. «Ты абсолютно права. Сейчас на Луне очень мало эвольверов. Почти весь гелий-3 переправляется на Землю. Лицо Кёртиса скривилось. Марсиане рождаются физически более сильными, чем земляне и луняне. Они добывают ядра грубой силой намного успешнее нас». И если мы ничего не сделаем, дисбаланс продолжит расти. И тогда Луна никогда не выберется из зависимого положения. Единственный выход для нас, Лунян, прервать отток гелия-3 или, как минимум, значительно его сократить. "Но что вы хотите от меня?" непонимающе нахмурилась Джао. "На Луне мало и Вольверов, чьи базовые навыки настолько же редки, как твой." Кертис улыбнулся. А слабых вольверов и вовсе единицы. Я не прошу тебя уйти из синдиката. Наоборот, такие интернациональные организации – выход для нас, лунян. С помощью их знаний, стратегий, поддержки в изначальном мире луняне быстрее смогут встать на один уровень с Марсом или даже Землей. Ты слышала о клоунах? Конечно, Джао заторможенно кивнула. Это первая известная группа вольверов в изначальном мире. Их имена никому не известны. Только прозвище – синий, красный, зеленый, желтый. Всего их сейчас десять вроде. Один из клоунов – моя младшая сестра. И мы уже договорились создать филиал дочерней организации на Луне. Он будет называться цирком. Кертис хмыкнул. Как у синдиката? Вскинула брови Джао. Да. Глава клоунов слезал идею у Владислава. Изначально он и не думал о расширении, но после хода синдиката решил повторить за ним. «Однако, в отличие от Владислава, у клоунов нет такой гигантской поддержки в разных странах, поэтому они согласились работать с нами». «Это довольно интересно», – пробормотала Джао. «Единственное, что я у тебя прошу, – останься на Луне». Кертис подался вперед, внимательно смотря в лицо смутившийся Джао. «Помоги нам. Твой отец и старшие братья уже согласились работать со мной. Они отказались выполнить приказ патриарха, Не отправили тебя на Землю. Они рискнули своим положением ради общего блага. Я благодарен вам, мэр Ан. Кертис слегка поклонился отцу Джао, приложив трость к груди. Это ничего, пробормотал Ан Ли. Я всей душой желаю независимости нашей Луне. Джао вздохнула, ее плечи опустились. Всю жизнь она следовала приказам отца. Для нее невозможно пойти против семьи. Хорошо. «Я останусь на Луне, но я хочу присутствовать на вашей беседе с Владиславом. Мне важно его мнение». «Конечно, Джао», – Кертис облегченно улыбнулся. «Ты дала свое согласие, поэтому мы можем продолжать. Сможешь связаться с Владиславом».